Обыкновенно, когда поезд приближался к какой-нибудь станции, лежавшая наверху Антонина Александровна, приподымалась в неудобной позе, который принуждал низкий, не позволявший разогнуться потолок. Свешивала голову с палатей и через щелку при отодвинутой двери определяла, представляет ли место интерес с точки зрения товарообмена и стоит ли спускаться с нар и выходить наружу.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 Уже плыли станционные деревья, отягченные целыми пластами снега, которые они, как хлеб-соль, протягивали на выпрямленных ветвях навстречу поезду. Из поезда первыми на скором еще ходу соскакивали на нетронутый снег пероном матросы и бегом, опережая всех, бежали за угол станционного строения, где обыкновенно под защитой боковой стены